глава 19 -е. мост уровень 106 122 из 2120 мана 9800 из 9800 сы 4000 из 4000 очков заслуг 0 убито 10 количество союзников 139 Количество врагов 17293. Пока все шло в пределах ожидаемого. Впрочем, до этого этапа накладки могли случиться скорее чисто теоретически. Среди нас имелись те, кто некогда участвовал в атаках на портальные зоны, а потому ни вид зала, ни численность врагов, ни появление союзников не стали неожиданностью. И та же фея поделилась информацией. По большому счету, идущая здесь битва являлась, выражаясь языком игр, богоюзерством, ошибка, подобную которой я уже наблюдал на примере миссии в город гоблинов, или, пожалуй, уместнее вспомнить подземелье. Будучи существами враждебной системе, ложные бессмертные могли уничтожить сердце поселения, но вряд ли были способны установить над ним контроль, не напрямую. Однако существовало множество обходных путей, начиная с амулетов, с заточенными в них душами игроков, которые использовали хаоситы, и заканчивая самими игроками, сидящими в клетках. Ведь пока защитники живы, а центр управления не пал, то битва продолжается. Впрочем, куда вероятнее, что пленники сами согласились на сотрудничество в обмен на комфортную, безопасную и относительно долгую жизнь. Причем такой ход даже сложно назвать предательством, поскольку игроки друг другу ничего не должны, а системный союз весьма условен. И раз уж они оказались здесь, значит во внешнем мире у них возникли определенные проблемы с выживанием. С другой стороны, даже если клетка золотая, это все равно клетка. Вряд ли некросы позволят своим рабам наращивать силу. Тем более и путей для этого не так уж много. Можно периодически менять игроков, отлавливая в коридорах или же подыскивать кого-то условно бессмертного, и тем самым пусть и чужими руками пользоваться функционалом ключевой точки, которая иначе наверняка бы заблокировалась. И продолжаться это может, если не вечно, то по крайней мере до тех пор, пока не решится судьба башни. Впрочем, если за тысячи лет она не пала, несмотря на перевес сил, то вероятнее всего у армии вторжения что-то пошло не по плану или они в конечном итоге и не собираются ее уничтожать. На текущем этапе вопросы не то чтобы бессмысленные, скорее риторические. «Пэйман, некрасы, рассредоточиться!» «Сканирование!» На этот раз я не стал сдерживаться, запустив волну как можно дальше, и спустя секунду уже имел представление о том, с кем придется иметь дело. К нам приближались 34 вражеские сигнатуры. Весьма немало в обычных условиях, но против нашей армии у них не было и шанса. И будь они в здравом уме, то, скорее всего, отступили бы, а не летели к нам, как мотыльки на огонь». «Блинк!» «Я не стал конкурировать за ближайших к нам тварей, к которому стремились сразу несколько игроков, а выбрал одну из тех, что находились подальше, и в качестве оружия взял двуручный меч». «Блинк! Наложение!» Я оказался за спиной некроса, и он даже не успел повернуться, как напитанный энергией клинок ударил в шею. И таки проломил сначала внешнюю броню, а затем и позвоночник, нарушая связь между священной табличкой и сердцем, и высасывая из последнего заключенную там душу без вреда для остальных трофеев. «Внимание! Вы получили три ОС! Поздравляем! Вы получили сто очков заслуг! Убито одиннадцать!» «Тело еще падало, когда я крутанулся в поисках свободной жертвы, и, как ни странно, нашел такую. Немалая часть игроков предпочитали экономить силы, так что разобрали не всех». «Блинк, наложение!» «Некрос оказался быстр. Несмотря на то, что я появился сзади, меч ударил не в шею, а в поднятую руку, и перерубить ее не сумел, хоть и вошел на половину лезвия. Мало того, мне самому пришлось отскочить, чтобы избежать удара его второй руки». Тем не менее, противник не остановился, устремившись следом и не давая стабилизировать свое положение в пространстве, но отступать спиной вперед на таких скоростях верный способ упасть. Блин! Пытаться сходу перейти в атаку я не стал, просто разрывая дистанцию. Жадность ведет к смерти. Из-за спешки я не сразу понял, что выбранная мной жертва свободна не только потому, что многие предпочли не участвовать в начальной стычке. Идентификация... «Лорд Некросов, ранг Е, уровень 1». Мне противостоял не простой бессмертный, а один из лордов, пусть покрытый ржавчиной и утративший все регалии, но все равно стоящий на голову выше прочих. И просить помощи в подобной ситуации будет по меньшей мере вредно для репутации, да и если я не справлюсь сейчас, то что стану делать, если наткнусь на полноценного лорда?» Противник же и вовсе колебаний не испытывал, рывком бросаясь в мою сторону. Может, разум он и утратил, но навыков и боевых инстинктов это явно не коснулось. Ну, тем интереснее». «Молния!» Лорд чуть дёрнулся, но практически не замедлился. Как и ожидалось, о заземлении своего тела он позаботился, и ржавчина не привела защиту в негодность. Значит, попробуем иначе. Блинк! Пытаться подловить противника в движении я не стал, для начала переместившись в сторону и тем самым заставив его остановиться. На то, чтобы обнаружить мое новое местоположение, у Некроса ушло порядка секунды. «Блинк! Наложение!» Но... Лорд вновь заблокировал удар меча рукой и уже другим местом, избегая расширения имеющейся раны. Удар! На этот раз ощутив, что дальше клинок не пойдет, я просто отпустил рукоять. «Блинк!» Я переместился противнику за спину, вытряхивая из инвентаря второй меч и спустя мгновение атаковал с другой стороны. Вообще-то, с учетом веса двуручника, орудовать им одной рукой, да еще и на такой скорости, сложно, но на один удар меня хватит. Наложение! По плану, именно он должен был стать смертельным, но у Некроса было две руки, и хотя левая оказалась повреждена и отброшена, лорд все равно успел заблокировать мой удар правой. Я вновь не стал удерживать рукоять, пытаясь бороться с инерцией и разжал пальцы. Несмотря на то, что разгон я не использовал, желая сохранить козыри на будущее, высокий уровень интеллекта и восприятия создавали схожий, пусть и заметно более слабый эффект. Идея заключалась в том, что я практически одновременно наносил удары с разных направлений. Именно поэтому я не пытался вернуть оружие в ножны, а просто бросал. И неудача была связана не с тем, что я недостаточно быстр, первый клинок на этот момент все еще падал и не достиг земли, а скорее с предсказуемостью и с жадностью. Оба моих удара целили в область шеи. Блинк. На этот раз я появился на расстоянии в пару метров, призывая копье. Выпад. Пусть руки у некроса оказались в неудобном положении, но оставались еще ноги, которые позволили ему прыгнуть назад. Блинк туда, где его уже ждал я, не давая шансов увернуться. Для этого ему требовалось уже не скорость, а чудо, или, по меньшей мере, магия. «Раскол!» Теперь я бил наверняка. Корпус поддался, пропуская наконечник вглубь тела, а древко затрещало, когда противник попытался повернуться, но было уже поздно. «Шрапнель! Внимание! Вы получили 10 ОС!» «Поздравляем! Вы получили тысячу очков заслуг. Убито двенадцать!» Поток энергии был огромен, и кого послабее мог и сжечь. Но сейчас уходил дальше, оставляя мне жалкие крохи. Правда, предаваться сожалениям об этом было не время. Я даже не мог подобрать брошенное оружие, поскольку удар повредил не табличку, бить в голову я не рискнул, опасаясь промахнуться, а сердце некраса со всеми вытекающими последствиями. «Блинк!» «Ты умрешь, умрешь, умрешь!» «Блинк!» Шепот оборвался, но я не стал останавливаться на достигнутом. Лечить раны всяко дороже, чем их избегать. И больнее. «Блинк!» И я сел на колено, выставляя перед собой щит маны. Не зря. Взрыв получился мощный, несколько осколков долетели даже до меня. Мышцы тоже болели от запредельных усилий. Все же все четыре удара, которые привели к моей победе, уложились в пять секунд или быстрее. Исцеление! Боль ушла, и мана просела еще больше, напоминая о том, что не будет лишним ее восполнить. Круговорот! Пейман: поздравляю, немногие среди нас имеют на счету лорда. Василий! Как думаешь, сколько он носил посохов в прошлом? Пейман – 5, но в текущем состоянии его можно сравнить с теми, кто носит 3 посоха. Неважно, поторопись, мы не можем задерживаться. Почему-то мне казалось, что посохов могло быть и больше, может даже девять. Но доказать подобное в любом случае невозможно. Да и смысла нет, в одном фея точно права, большую часть силы лорд утратил, если сравнивать с Элендором был гораздо слабее. «Василий, конечно». Сейчас мою победу омрачал один немаловажный вопрос. Пережили ли взрыв мечи? Судя по сверкавшим на месте воронки молниям, вряд ли. Карты я скидывал обратно в инвентарь, так что найти оружие оказалось не так уж сложно, как могло бы показаться. Клеймор, идущий против неба, обладающий прочностью третьего ранга, уцелел, пусть его и отбросило на десяток метров. Зато ловец молний оплавился, покрылся трещинами и обзавелся уже знакомым свойством. Критические энергопотери. Оружие передает пользователю 1% получаемой энергии. При этом его магические возможности были заблокированы, что делало меч практически бесполезным. Вздохнув, я убрал его в карту. Время восстановления приблизительно 100 лет. По меркам системы краткий миг, но по моим целая вечность. Если к тому моменту, как клинок восстановится, я все еще буду жив, то давно уже найду себе сотню других. Впрочем, государство может смотреть вперед и не на такие сроки, так что сломанное оружие игроки отдела обычно сдавали в хранилище для будущих поколений или на случай, если у кого-то появится навык, позволяющий ускорить ремонт. Такова жизнь. Остается надеяться, что добыча того стоит. Карта с него выпала, однако, взяв ее из воздуха и идентифицировав, я убедился, что мне достался мусор. Техника развития духовной энергии. Ранг F. Уровень 1 из неизвестно. Описание. Информация о том, как пробудить и развивать духовную силу естественным путем. Подробности вы можете узнать, только изучив навык. Не очередная пустышка, а мусорная карта, содержащая знания лорда. Правда, не о какой-то ерунде, а о способе развития отцы. Возможно, даже тому самому, благодаря которому он и достиг своего бессмертия и в конце концов превратился в ржавого безумца. С высокой степенью вероятности база знаний будет неполной, однако в нашем мире и таких немного, или даже нуль, смотря как считать. От мыслей отвлекло приближение одного из союзников – Катас, игрок, Д, Архонт, Д, уровень 16, известность 1. Ты что-то хотел? Передать ваши трофеи, мастер, произнес Архонт. Останки я трогать не стал, чтобы вам было проще забрать карту. Само собой, речь шла о первом некросе, которого я прикончил мимоходом и почти успел забыть. В переносном смысле, забывать о таких вещах не принято. Бросив взгляд в ту сторону, я не увидел знакомого сияния. Похоже, карта не выпала, но зато я получил голову с заключенной в ней табличкой и, увы, опустошенное сердце. Чтобы не замедлять армию для сбора трофеев, выделили отдельную группу из числа тех, кто обладал достаточными способностями, чтобы расковырять металл, но не был особо полезен в прямой схватке. Благодарю, кивнул я. Ты не видел, куда делась голова, лорда? Нет, но могу помочь с поисками. «Ладно, давай поищем». «Сканирование». Голова не являлась живой, но все же оставалась магическим артефактом и слегка выделялась, так что я нашел ее первой. Внешне она почти не пострадала, но вот насчет целостности содержимого меня терзали смутные сомнения. По крайней мере, когда я ее потряс, внутри что-то звенело, но вскрывать лутбокс я не стал, просто закинув в инвентарь. Армия уже двигалась дальше, и если я не хотел отстать и пропустить самое интересное, то требовалось поторапливаться. Если бы мы рассыпались и прочесали всю полосу, прилегающую к входу, то наверняка смогли найти еще несколько десятков ржавых некросов, но тратить время на безумцев было попросту нерационально. Возможно, их роль и заключалась в том, чтобы служить приманкой. Вот только мы здесь не ради добычи, брать ее можно только попутно с основной целью, и с учетом разницы в численности, вряд ли планомерная зачистка будет хорошей идеей. О вторжении бессмертные уже знают, а значит сейчас должны собирать силы в кулак, который вскоре на нас и обрушится, и даже если не сокрушит, то обязательно кого-то раздавит». Какое-то время я не участвовал в истреблении ржавых безумцев, которым не повезло оказаться на пути нашей великой охоты. Сейчас важнее было восстановиться, и, как ни странно, я практически успел». «Мана – 9743 из 9800. Цы – 3823 из 4000». «Клык! Впереди река, за ней земляной вал. На нем около сотни солдат противника, в основном из числа людей». Мост охраняют три десятка некрасов. Пейман. Не останавливаемся, атакуем сходу. Воздушную разведку осуществляли кинокефалы, чья стандартная для расы боевая форма предполагала наличие в одном из слотов крыльев. Именно один из них, явно не читавший легенду об Икаре, и стал первой потерей. Стоило ему подняться слишком высоко, как иллюзия неба просто его поглотила, а число союзников стало меньше на единичку. Вниз не упало даже пепла. Внимание, игрок Кривой Коготь выбыл! И оповещение оставляло мало сомнений в его судьбе. Вряд ли там наверху портал, через который его вернуло во внешний мир. Теперь остальные воздушные разведчики держались ниже, но даже так это давало им неплохой обзор намного превышающий то, что могли давать сканирующие способности и практически не требующие маны, ну, помимо самого полета, но большинство могли держаться в воздухе часами. Клык. На мосту замечен лорд. Семь посохов. На этот раз число посохов совпадало с нашим старым знакомым, но если это окажется он, то совпадение будет слишком уж невероятным. Пейман, Я с ним разберусь. На вас остальные. На мой взгляд, река была не такой уж и широкой, порядка трех десятков метров, но о глубине судить сложно. На той стороне располагалась явная рукотворная насыпь, которая должна была не столько остановить возможных врагов, сколько не дать им пробраться незамеченными. Защита скорее от набега, чем от вторжения, и сейчас там не было уже никого. Клык, защитники вала отступают. Зато некросы уходить не собирались, дожидаясь нас на той стороне моста. Прикрывают отход смертных или, возможно, рассчитывают на своего лорда? Сейчас узнаем. Пожирательница вырвалась вперед, отталкиваясь от земли щупальцами, и лидер, по достоинству оценив размеры нашего танка, не стал играть от обороны, а устремился навстречу. И исчез, чтобы появиться в небе над противницей и рухнуть вниз вместе с вылетевшими из креплений и крутящимися вокруг него посохами. «Хорошая попытка!» Но фея прыгнула навстречу, сгробастала его в объятия, а затем они вместе рухнули в воду. И судя по тому, что погрузились целиком, брода здесь нет. «Василий, я иду первый, дайте мне 10 секунд форы, затем нападайте». «Девятихвостый иду. «Ладно, попробуй, мы идем следом». «Лиана, люблю героев, жаль, что они долго не живут». Мелькнуло и еще несколько сообщений, подтверждающих, что меня услышали, но читать их я не стал, сочтя маловажным. Мост был сделан из светлого камня и, несмотря на возраст, находился в практически идеальном состоянии. По крайней мере, все секции были на месте, а поверхность оставалась почти безукоризненно ровной. Расстояние было великовато, чтобы пытаться преодолеть его телепортации, так что я разогнался, попутно прислушиваясь, не раздастся ли предупреждающий шепот, но пока мой ангел-хранитель молчала, значит, должно получиться. Несколько бессмертных подняли посохи, посылая в мою сторону сгустки энергии, принимающие материальную форму. Блинк! Я оказался среди кучи врагов и ударил ближайшего некроса в корпус, выпуская энергетическую волну туда, где за слоем брони находилось сердце твари. Всплеск. И сразу же ушел дальше, не дожидаясь, пока кто-то из противников заблокирует пространство. Повезло, иначе эвакуироваться пришлось бы прыжком с моста. Блинк. Взрыв, сдетонировавшего сердца, разметал строй врагов, делая их легкой добычей для тех, кто шел следом. План был простой, так что объяснять, что я задумал и что делать дальше, не пришлось. Правда, ни опыта, ни очков, ни трофеев я не получил, но это можно исправить». «Блинк!» Один из ложных бессмертных обладал способностью к телепортации и сразу прыгнул за мной. Правда, промахнулся на добрых несколько метров. Как раз на два шага и один выпад. Раскол! «Нет!» «Передача голоса!» Похоже, даже некросы не хотят умирать, если в обычном случае это ничего бы не изменило, то сейчас я слегка не успел, и поток энергии, который должен был уничтожить заключенную внутри черепа священную табличку, просто рассеялся в воздухе. Некрос воспользовался силой своего посоха, переместившись сразу метров на десять. Впрочем, похоже, там были какие-то ограничения, и переместиться таким образом до леса он не мог. Ну а я не собирался отпускать намеченную жертву и вытащил из сумки посох, позволяющий заблокировать пространство. «Блинк!» Теперь направить в него ману, и некрас на мгновение замер, похоже, не сразу осознав, что попался в ловушку. Я рванул вперед, выпад, в последний момент враг повернулся и даже сумел отбить удар, но своего шанса сбежать он уже лишился. «Я взорвусь, если ты меня не отпустишь!» «Взрывайся, или можешь попробовать меня прикончить». Шепота все еще не возникло, так что я сильно сомневался, что он прибегнет к этому методу до тех пор, пока имеются иные варианты. Впрочем, пускать его на опыт я передумал, решив использовать для убийства посох. Интересно, существует ли свойство или навык, позволяющий контролировать осушение? Стоит при случае поискать «Во имя лорда». Некрос уже осознал, что его единственный шанс прикончить меня, причем быстро, до того, как вмешается кто-нибудь из моих союзников, и рванулся в атаку. При всем моем великом мастерстве, идти напрямую шибку в данной ситуации было довольно рискованно. Оружие у нас одинаковое, силы и скоростью некросы не обделены, руки у него длиннее, а уязвимых точек меньше, так что я просто перестал подавать ману в посох, снимая блокировку. Блинк! На этот раз я сместился не так уж далеко и вместо того, чтобы пытаться ударить несущегося противника, выставил посох на его пути. В руки отдало болью, но физика сработала и некрас с шумом рухнул. Само собой, блокировку я восстановил сразу, так что еще спустя секунду посох ударил ему в основание шеи. «Раскол! Вы получили сто очков заслуг! 1200. И тело рухнуло, когда голова откатилась в сторону. Впрочем, душа осталась невредимой внутри сердца, и потому опыта мне не полагалось. Ну, вряд ли притворяется. «Круговорот!» Пока я возился, битва практически подошла к концу, за минусом той, что шла в реке. Поверхность еще бурлила, но уверен, фея справится и без моей помощи. Сейчас Пейман намного сильнее, чем при нашей первой встрече, а под водой у нее должно быть преимущество над стальным скелетом. При этом некросы выиграли достаточно времени, чтобы охранники вала отступили, скрываясь в самом настоящем хвойном лесу. Сейчас под своды деревьев уходили последние. Далековато, но... Идентификация... Человек, духовный практик, ранг Е, уровень 1. Видимо, почувствовав воздействие навыка, воин показал в мою сторону непонятный, но наверняка оскорбительный жест и спустя секунду отскочил в сторону, уходя от удара сверху кинокефала. Впрочем, это продлило жизнь практика ровно на секунду. Клык просто метнул копье, пробив врага насквозь, и, забрав оружие, вернулся в воздух. Похоже, месть свершилась без моего участия. Так или иначе, но это была единственная жертва среди отступающего отряда. Лезть в заросли наши разведчики не захотели, решив дождаться подхода основных сил. Кстати... «Василий, ты там как? Нужна помощь?» Пойман. уже все, но спасибо за беспокойство. Рада, что тебя, как всегда, не убили». Я повернулся на звук, увидев, как щупальца поднимаются из воды, а затем врываются в землю и обвивают мост, вытаскивая следом и свою обладательницу. Лорд находился внутри туши, пробитый несколькими клинками и посохами, и уже не шевелился. Впрочем, будь некрас жив, вряд ли бы фея решилась его пожрать. Слишком велика вероятность самоподрыва, если, конечно, у нее нет навыка, позволяющего блокировать подобные процессы, вроде «моей зоны тишины», полученной в наследство от Сауда, но работающей не с взрывчатыми веществами, а с дестабилизированной энергией. Даже не сомневаюсь, что такие навыки существуют, а имея доступ к терминалу, вполне логично закрыть очевидную уязвимость. «Василий, это ведь не наш старый знакомый?» Пойман. нет, хотя этот вряд ли слабее. Василий – поздравляю с победой. Последними из воды появились щупальца, в которых оказались зажаты двое рядовых некросов, упавших в реку в результате взрыва или, возможно, в попытках избежать смерти. Все же умереть от недостатка кислорода им не светило. Похоже, пленные нам были не нужны, так что их с размаху впечатала в землю, а затем пробила системными клинками, тем самым окончательно завершая битву. Союзников 136. Минус 3 от изначальной численности. Впрочем, никого из моих знакомых среди них не оказалось, так что не сказал бы, что эта информация хоть немного меня опечалила. И если ситуацию с воздушным разведчиком я понять могу, то гибель двух нейтралов вызывала скорее недоумение. До сих пор у нас было подавляющее преимущество, а враги пользовались посохами, которые при всех их достоинствах не являлись системным оружием. Так что либо у выбывших в принципе не имелось сэйвящих навыков, либо они умудрились умереть два раза подряд – слабоумие и отвага. Если неудачники не успели оставить потомство, то с такими талантами вполне могли бы претендовать на премию Дарвина. Бессмертным досталось гораздо больше, пусть цифры от этого и не стали выглядеть сильно оптимистичнее. Количество врагов 17228. Для того, чтобы победить, каждому из нас нужно будет прикончить около 140 противников, правда, подавляющая часть из этих тысяч может приходиться не на некросов, а на людей, пусть даже и владеющих духовными техниками, но куда более слабых и куда более смертных, склонных впадать в панику и при больших потерях разбегаться в разные стороны. Очередной этап закончился, но до победы нам было еще далеко. На этот раз я сам забрал сердце некроса и посох. Последний, как несложно догадаться, давал возможность телепортации и в целом мог считаться достаточно ценной добычей. Правда, таскать его даже в сумке – сомнительное удовольствие. Табличка тоже уцелела, и я не поленился сразу выковырить ее из достаточно массивного черепа. Ну и что дальше? От моста в не столь уж и далекий лес вела довольно широкая дорога. На первый взгляд, самый быстрый и удобный путь, однако он делал нас уязвимыми как для магической артиллерии, так и для нападений с флангов». «Сильный игрок – вещь в себе, и плотный строй, классический для средних веков, для нас подходил слабо, в отличие от рассыпного». «Вы назначены лидером средней стаи. Участники». «Медея – игрок С. Эльфийка С. Уровень 10. Известность 7». «Инга – игрок Д. Эльфийка С. Уровень 16. Известность 9». Минер – игрок Д. Архонт, Д. Уровень 36, известность 1. Рия – игрок Д. Архонт, Д. Уровень 29, известность 1. Атла – игрок Д. Архонт, Д. Уровень 25, известность 4. Оза – игрок Д. Архонт, Д. Уровень 39, известность 10. Иша, вольный игрок, С, король людоящеров, Д, уровень 48, известность 7. Джи, игрок, С, каджи, Д, уровень 50, известность 9. Лед, игрок, Д, ети, Е, уровень 46, известность 1. Пейман, ты хорошо себя проявил, позаботься о них. Василий, а куда ты делал Гора и Маап? «Пэйман, пойдут с сородичами, в составе передового отряда они явно будут полезнее. В общем, разбирайся с ними сам, я занята, нужно перегруппировать наши силы». «Внимание, вы получили задание от вожака, ранг нет, описание, контролируйте лес справа по ходу движения Великой Охоты, награда нет, наказание нет». Весело, но по крайней мере теперь понятно, что от нас требуется. Правда, я предпочел бы действовать на свое усмотрение, но в данном случае отказываться было бы нерационально. Бегать не пришлось, мои новые подчиненные в течение минуты подтянулись сами, по сути, под мое начало перешла большая часть нашего рейда за минусом обезьян с двумя заменами из обезьяньих рейдов в виде Озы, обладательницы расчески, и Льда, одного из немногих существ Е-ранга, плюс некондиция в виде двух представителей национальных меньшинств, которым в иных группах, вероятно, не нашлось места, и которые оказались достаточно сильны или везучи, чтобы выжить в подобном месте даже в одиночку. «Итак, вижу, все собрались», — произнес я, — «Меня зовут Василий. Большинство из вас со мной знакомы, остальные, по крайней мере, слышали. Наша задача проста – будем прикрывать правый фланг». «Одни?» – уточнила Медея. «Конечно нет. Будут и другие группы. Движемся вперед, пока не достигнем поселения. Держитесь рядом, смотрите под ноги, смотрите по сторонам и не умирайте. По возможности уничтожайте врагов». «По возможности?» – уточнила Джи, махнув хвостом. «Сейчас покрытым броней псевдоплоти и украшенным костяными лезвиями». «Подвигов не требуется», – уловил я суть вопроса. «Если не получится, то громко зовите на помощь и отступайте. Главное, не подставляйте под удар союзников». «Хороший план», – кивнул Минор. «Простой и понятный. Оставляет достаточно возможностей для импровизации. Действовать будем единой группой?» «Да, но я разобью вас на тройки. Будете прикрывать друг друга». «Нас десять!» — вновь вылезла Джи. «Как насчет тебя?» «Я достаточно силен, чтобы прикрыть себя сам». «И к тому же у меня есть пара банши, которых, если совсем припрет, можно будет выпустить. Правда, дело это не быстрое, а в качестве платы придется вернуть им свободу, так что лучше обойтись своими силами». «Понятно», — кивнула Джи. «Значит, если ты будешь громко кричать, то нам нужно бежать подальше». А вот это уже наглость, прощупывает границы дозволенного. Интересно, как она вообще выжила с таким характером и наглостью? Впрочем, если не путаю, то в башню она попала сравнительно недавно, а по меркам своих миров сильные игроки считались выдающимися личностями. «Зависит от обстоятельств», — улыбнулся я. «Но если я потом решу, что вы меня неправильно расслышали, то обижусь и могу оторвать у дезертира что-нибудь ненужное, например, хвост». Тут далеко не у всех есть хвосты. Длинный, пушистый хвост. Так понятнее? Понятнее, командир. Отлично, кивнул я. Тогда, если больше вопросов нет, то разделю вас на тройки. Минор, Медея и Оза в первой, Инга, Рия и Атла во второй, Ишар, Джи и Лед в третий. Минор в этом уравнении был темной лошадкой. Медея и Инга все еще не ладили, так что ставить их в один отряд было бы ошибкой. Две архонтки за прошедшие дни неплохо сошлись со спасенной эльфийкой, ну и новичков раскидал по оставшимся свободным местам. Напоследок, забравшись в настройки, я выделил их в малые стаи, назначив лидерами Минора, Атлу и Джи. «Я буду главный в своей тройке?» «За длинный язык нужно платить», — улыбнулся я. «Вопросы, возражения, пожелания? Ну, раз нет, тогда пора выдвигаться». Врага надо знать в лицо. Перед тем, как войти в лес, я подошел к трупу убитого воина. На вид обычный человек лет 40 пятидесяти облаченный в деревянные доспехи, точнее, в нечто вроде деревянных пластинок, связанных шнурками. Нечто смутно подобное носили японские самураи, правда, тут пластинки брони были явно слабыми артефактами. В качестве оружия выступало копье, впрочем, на поясе имелся и меч, но слегка вытащив его из ножен, я убедился, что деревянная тут не только рукоять, но и лезвие. При этом все артефакты не опознавались, а предположения я строил преимущественно за счет духовного зрения. Оставалось только проверить само тело, идентификация. «Мертвый человек, шанс на воскрешение 2%. Не слишком много, но было бы сложно ожидать иного после осушения. Правда, духовное ядро пока оставалось на месте, возиться с его извлечением убийца тоже не стал. Не потому что кинокефал отказался от добычи, просто этим вопросом должны заняться обозники, которые предусмотрительно не пытались лезть сюда до подхода основных сил. И они уже стояли неподалеку, дожидаясь, пока я отойду и позволю им приступить к работе. «Не выглядит слишком сильным», – произнесла Джи. «Интересно, сколько очков заслуг за таких дадут? В ближайшем будущем у тебя будет время выяснить это на практике. Если, конечно, меня не убьют». «Верно. Для системы все наши враги обладают лишь первым уровнем, что не позволяет оценить их истинную угрозу. Не забывайте, я ведь тоже человек». «Пошли». Передовые отряды уже вошли в лес, так что проверять, не ждет ли нас впереди засада, не требовалось. Под сенью деревьев было прохладно, и в отличие от в целом безжизненных туннелей, здесь обитали какие-то насекомые, в ветвях сидели птицы, и вообще баланс явно поддерживался не только искусственными методами. И первое время враги отступали, даже не пытаясь вступить в схватку. Впрочем, игроки тоже не рвались вперед, опасаясь нарваться на засаду или встречный удар так что численность сторон пока оставалась на одном уровне. Союзников 136, количество врагов 17228. Если говорить о нашей тактике, то сейчас, глядя на карту, я мог наблюдать за положением наших войск. Пожирательница вполне ожидаемо двигалась по главной дороге, собственно, иного выбора особо и не было, между деревьями такая туша не пролазила, и в ином варианте ей пришлось бы пробивать себе просеку. Дело не самое быстрое, все же размерами она слегка не дотягивала. Впрочем, над этим недостатком работала, и щупальца срубили, сломали на куски и втянули внутрь туши пару стволов. Конечно, останки некросов были прочнее, но, насколько я понимаю, подходили лишь для внешней брони, оружия или каркаса, а для всего остального требовалась органика. И мана, много маны. В принципе, мы могли бы не продолжать движение, а попытаться занять оборону и дать фее возможность отожраться до предела, благо ресурсов вокруг хватает. Вот только такой возможности нам никто не даст. И помимо прямых атак, не стоит забывать и еще об одном факторе. Лес хорошо горит. Если бессмертные решат, что мы сильнее, то вполне могут его поджечь. Конечно, они и сейчас могут, но это мало что даст. Расчистить свободную зону мы точно сумеем. Разве что придется собраться в единый отряд, по которому можно ударить чем-то действительно мощным, но цель для такого удара у них и так имеется – пейман. В остальном, схема движения колонны во многом повторяла военную тактику из нашего мира. В виде передового дозора выступали представители собакоголовых, кинокефалы, разделившись, присматривали за ситуацией с воздуха, а трое волколаков проверяли дорогу. Со стороны леса дорогу прикрывали обезьяны, на левом фланге действовала морозная стая, идущая сквозь в югу, к которой, к слову, и присоединились два члена нашего рейда – Гор и Мааб. На правом – золотая стая девятихвостого Ду. Несмотря на налет цивилизованности, в лесу представители этого вида чувствовали себя весьма уверенно, пусть это был скорее лес средней полосы, чем какие-нибудь джунгли. Арахноиды разделились и контролировали фланги по ходу движения основной колонны. Хня слева, Семипалый справа. Именно Семипалово по большому счету и прикрывал мой отряд. На левом фланге такую же роль в отношении хни выполняла группа Одора, и уже нас, в свою очередь, прикрывали средние стаи, набранные из числа малых фракций и нейтралов. Слабейшие игроки шли по дороге и выступали в качестве своего рода резерва, или скорее обоза и отряда трофейщиков, поскольку их боевые свойства оставляли желать лучшего». Впрочем, дистанцию между собой они тоже держали, на случай удара по площадям. Темные эльфы-лианы выступали в роли тылового охранения, плюс с воздуха ситуацию контролировал последний из кинокефалов, отделившийся от сородичей. «Это место похоже на мою родину», – поделился впечатлениями Ишар. «Правда, все еще холодновато». «Наоборот, жарко», – не согласился с ним лед, – в отличие от людоящера, Ящера, Йетти было неплохо даже в коридорах. Здесь даже снега нет, и воду не нужно откалывать при помощи когтей. «Я знаю, что значит твое имя», — хмыкнул Ишар, «но над моими родовыми болотами вода предпочитает испаряться, а не таять». Первое время царило молчание, но бездействие противника расслабляло. «Все успели восстановиться, и мне уже начало казаться, что лес нам позволят пройти без проблем». «Девятихвостый дуу. Приближаются враги». Спустя десяток секунд после сообщения впереди раздались звуки боя, причем, что характерно, атаковали враги с моего, правого фланга, и шансов остаться в стороне от основной схватки у нас явно не будет. «Девятихвостый дуу. Их слишком много, мы отступаем». Всем оставаться на месте. Это может быть отвлекающий удар. Ждем приказа. Я угадал. По крайней мере, атака с левого фланга началась лишь с небольшим запозданием, идущий сквозь в югу. Нас тоже атакуют. Их много. Отходим. Впрочем, долго ждать инструкции нам не пришлось. И глядя на карту, на которой появились сигнатуры сотен врагов, я не был уверен, что рад новой возможности стать сильнее. «Внимание! Задание обновлено! Помогите союзникам отразить атаку!»